Глава вторая. Линия тьмы. Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Михаил Афанасьевич Булгаков. Подмосковье. 13 октября 2021 года. 13 октября в Москву пришел циклон. Но ветер, стремительно рвавший плакаты и афиши, задиравший юбки горожанкам, выбивавший зонтики из рук и срывавшись шляпы и бейсболки с голов неосторожных прохожих к обеду только усиливался этот ветер пришел не с северных льдов неся хлад и снег не с южных украин даруя теплые дожди он пришел с запада напитавшись в Средиземье и британских морях мороком туманом и мрачной грозой и нес с собой тьму в городе стало как то по зимнему сумрачно серая мгла затягивала горизонт ставвший от этого унылым и беспросветным а на мрачное унылое серое небо начинали заползать громады отяжелевших грозовых облаков с их черно красным подбоем хорошо что сегодня не пятница подумал обыватель съежившись добираясь на место кормления офисного планктона хорошо что сегодня можно никуда не идти решила про себя молодая художница нырнув с головой в незаконченный холст, при этом не забыв грязную пятерню вытереть овсклокоченную от непрофильного употребления прическу. «А нам все равно», — твердили несгибаемые старушки-пенсионерки, спешащие по своим делам в тот самый час пик, когда и без них в общественном транспорте иголки упасть некуда. Но тьме было на всех наплевать. Она поглощала город, квартал за кварталом, Медленно и неотвратимо, минута за минутой, час за часом, и постепенно город стал исчезать, полностью погрузившись в беспросветную мглу. Первым исчезли башни Москва-Сити, и стало казаться, что город проваливается не в сумрак непогоды, а во мрак прошедших веков. Конюхов. Я купил эту машину двенадцать лет назад. Она уже тогда не была новой, но во вполне приличном состоянии. Обычная лада-калина, мне иномарка не по карману. А тут и салон достаточно просторный. Не люблю, когда колени упираются при посадке в авто в подбородок. И девочка моя непрожорливая. Наверное, надо перестать нервничать, а то я до Перепупинска, где прячется от людей, и болезни академик Коняев, мой учитель, никогда не доберусь». Интересно, кто это нашел такую дыру недалеко от Москвы? Я же был уверен, что в ближнем Подмосковье такой хренотени быть не должно. Ее даже на навигаторе нет. Пришлось ориентироваться на Латкарина, а уже оттуда двигаться до Володарского. Вот тут и произошел затык. По описанию профессора, мне надо было от поселка Володарского добраться по дороге на Колычево, одной из многих в Подмосковье. Колычево одно из подмосковных владений знаменитого боярского рода Колочевых, давших России много военных и государственных деятелей. Самую большую опалу род потерпел при Иване Грозном. Тут еще было понятно. Сначала через речку Парху перебраться по мосту между Большой Володаркой и Малой Володаркой, дальше маршрут Константинова, Плетениха, Навлянская, Семевраги и все. Нет дальше ничего. Лес тут есть. Смотрю гугл-карту, аэрофотосъемку. Ну вот, вот эта дорога к лесу от семи врагов, вроде бы то, что мне было нужно. Ну и что? Что дальше? Куда? Зачем? Нет тут ничего. Лес и все. Ладно, тут мне академик написал от этого сельца сделать звонок. А связь? Раз пишет, значит есть. И звонил же он мне. Звонил. Разбрасывая октябрьскую грязь, автомобиль с трудом добрался до деревеньки. «Ну, здравствуй, жопа мира!» Над головой низко пролетел самолет, идущий на посадку в Домодедово. Вспомнил народную примету, что низколетящие самолеты — это к дождю. Деревушка — это никакая, пара десятков домов, до да полсотни с небольшим жителей на все селение. Живут одни старики. Звоню. Трубку берет женщина, представляется медсестрой, Рассказывает подробно, как дальше ехать. «О, понял. Вот сюда идет улица. Золотая. Там местная амбулатория. Ага, новые семивраги. Тут деревушка на деревушке. А вот и нужная мне дорога. Ныряет в лес. А массив тут большой. Идет по излучине пахры. Наверное, километров квадратных 10-12 будет, как минимум. Еду через ряды старых деревьев, густые и заросшие темным подлеском». Пока пересекал чащу, стало совершенно темно. Просвет появился только после того, как вырвался на опушку. О, а вот и госпиталь. Наверняка в нем мой академик и лечится. А живет в санатории в лесу. Хорошо. Проверяю. Улица Заречная, значит, еду правильно. Чуть было не пролетел мимо. Торможу. Возвращаюсь. сторожка лесника. Шлагбаум. Дорога идет вглубь зарослей. Из сторожки выходит лесник, мужик квадратный, плечи здоровенные, сам невысокий, но я таких по афгану знаю. С ним лучше один на один не встречаться. Заломает и, зевая, пойдет дальше, не потратив сил больше, чем на ловлю блохи у любимой кошары. Внимательно посмотрев на машину, как будто рентгеном прошелся, лесник поднимает поперечину из массивной трубы, «Ага, тут легковушка не проскочишь. Никакой тебе деревяшечки на перекладинках. Все крепко и массивно. Удивительно, но прямо в лес идет асфальт. И тут я выезжаю к ограде. Тут место подстоянку машин, навес, две иномарки ждут своих хозяев. Паркуюсь. Сейчас должен показаться конюхов. Вот только обрадовать его нечем. И мучает мысль, не повернуть ли мне обратно». Но учителя нервировать нельзя. А так, может быть, смогу ему все преподнести аккуратно. О чем это я? Сейчас я поражаюсь одному, как он меня просчитал. Ладно, давайте обо всем буду рассказывать последовательно, пользуясь правильным научным методом, подробно и не забывая о деталях. В диссертационном совете нашего университета моя работа никаких возражений при ее предоставлении не вызывала. Оформлена правильно, тема раскрыта, замеченные недостатки были оперативно исправлены. Но тут произошла ротация в этом самом научном трибунале. У нас эта процедура была прописана в уставе университета. Пришло пять новых человек, в том числе и профессор Незванько. Николай Тарасович был выходцем из Тернопольщины. Ему шел 1974 год. В возрасте 30 лет он защищал кандидатскую, в историческую науку шел по партийной линии имел серьезную мохнатую руку в столице так что поступил просто и эффективно ему достали кирпич с грифом который он и передрал причем многие куски текста не удосужился даже чуть чуть изменить кирпичом с грифом на научном жаргоне называют закрытую диссертацию идущую с грифом секретно на его беду Официальным оппонентом был академик Коняев, который хорошо знал текст первоисточника. Ее писал один из его учеников. Он не только обвинил молодого соискателя в плагиате, но и доказал факт бессовестного заимствования. Николай Тарасович защитился через год, немного подрихтовав текст, изменив тему и метнувшись в другой научный совет. Видимо, ему помогли выбрать правильных оппонентов и нужных рецензентов. Защитился он в периферийном научном совете и вскоре получил звание доцента и должность проректора по административно-хозяйственной работе одного из столичных вузов. Так сказать, политическая структура усилила воспитательное направление исторической науки. Докторскую он защитил в 88-м, когда по стране вовсю гуляли перестроечные ураганы но его докторская была на удивление скромной, беззубой, доказать ее актуальность и научную новизну было сложно, но Незванько воспользовался проверенным рецептом, защищался на периферии и в научном совете прошел без проблем. Диссертация была написана двумя кандидатами исторических наук, так что с самим текстом проблем не было. Со скрипом и не без смазки работа прошла в ВАК, и Николай Тарасович получил профессора. В начале 90-х он частенько хвастался тем, что был потомком полицая, а его дядя сражался в мельниковских бандах, освобождая Украину от большевистского засилья. Потом, в нулевых, быстро вновь переориентировался, стал ярым русским патриотом и поддерживал самые отъявленные националистические движения чисто с позиции исторической науки. Пока что профессор Незванько чувствовал себя неплохо, имел кафедру, Несколько диссертантов, участвовал в различных форумах, даже регулярно получал гранты. Так что, извините, был силой, и с ним считались. И вот получилось, что я заимел в научном совете человека, который имел на меня зуб. Даже не на меня, а на моего учителя. Но отомстить академику, унизив, завалив его ученика, так это ж отложенная месть, которая намного слаще мести немедленной. Я как-то не обращал на возню в Совете внимания. Я был занят работой, шлифовал текст, заканчивал редактировать монографию, которая заинтересовала несколько издательств. Так что у меня был даже выбор, где издаваться. «Два Александра. Противостояние русских элит на изломе эпохи». Сигнальный экземпляр получил еще до защиты и спокойно вставил в текст ссылку на эту работу. И вот он, мой Рубикон. Предзащита прошла успешно, замечаний принципиальных не было, недостатки оперативно устранены. Две рецензии положительные. Предварительные отзывы официальных оппонентов мне передали, что все хорошо, работу оценили высоко. И вот во время обсуждения на сцену выкатился профессор Незванько. Почему выкатился? Маленький, толстенький, с лысиной во всю голову, и клоками седых волосинок в виде островков на темечке и за ушами, с крысиной мордашкой, страдающей одышкой и с солидными мешками под глазами, он перед тем, как начать речь, чуть пожевывал ртом, как будто перерабатывал оппонента на мелкие детальки, прежде чем проглотить. А потом профессор решил поставить под сомнение даже не научную новизну, а вклад диссертанта в эту работу. Надо сказать, что он хорошо изучил мой труд, даже не автореферат, а именно текст диссертации, указав на то, что значительная часть опубликованных по теме работ была в соавторстве с академиком Коняевым. Затем приводил цитаты из работ самого академика, причем вырванные из контекста, сравнивая с моими идеями, и утверждал, что работа – заслуга Михаила Николаевича, который на старости лет решил таким образом утвердить свои сомнительные концепции в исторической науке. Человеку, незнакомому с моей работой, это выступление могло показаться более чем убедительным. Потом профессор Тарас набросился на мою личную концепцию преломления социальных факторов через личную психоматрицу человека, в которой доказывалось, что традиции и особенности воспитания, социальной среды, обучения влияли на исторические процессы, делая их из железнодетерминатных «простите, заговорился» делая их из строго закономерных непредсказуемыми. Причем то, каким образом проявится реакция конкретной личности на стрессовую историческую ситуацию, абсолютно точно предсказать невозможно. И история часто сворачивала в сторону от закономерного пути только потому, что на ее пути оказывалась психика одной единственной личности. Тут уже незванько оторвался по полной программе, доказывая полную несостоятельность моих воззрений которые тут не так сильно пересекались с идеями академика коняева получалась интересная схема мои диссертационные успехи заслуга академика а идеи собственно диссертанта полный отстой из за которого нет смысла портить бумагу и вообще надо бы отправить эту рукопись на помойку и заняться серьезными научными исследованиями а вы еще не знали что научный мир то еще болото и поставить кого то провалить Любимое занятие многих деятелей от науки. Для тех, кто не верит, авторы рекомендуют прочитать воспоминания Виталия Левина «Моя жизнь в науке». Увлекательное чтиво. Да, тут был такой нюанс. Академик Коняев уже удалился от активной работы. Чтобы его как-то поддержать, я советовался с ним по некоторым работам, статьям, и в них ставил его соавтором. Обычно статьи дополняют фамилиями ректора или секретаря научного совета или кого-то еще, кому очень надо, чтобы появилась в послужном списке печатная работа. Я же поступал не так, как все нормальные люди. Сейчас за это и расплачивался. Ничего, отбился. Меня неожиданно поддержал академик Басармян, который, кстати, с Коняевым был далеко не во всем согласен. Но с Аванесом Арутюновичем «Я лет восемь назад советовался по положениям докторской». Вот это академика вспомнил. Приятным сюрпризом было и выступление официального оппонента, который подчеркнул интересные методы именно психологической части исследования, настаивая на перспективности применения их для дальнейших научных разработок. Вроде бы атаку незванька мы отбили, но при ответах на другие вопросы профессор Тарас вставлял язвительные замечания про академическую убогость Михаила Николаевича, а потом еще спросил, каким образом неизданная монография попала в список работ диссертанта. Но тут я и вспылил. Вытащил на свет сигнальный экземпляр и высказал старому мерзавцу все, что о нем думаю. Скандал? Да еще и какой? Сам себе подгадил. Из девятнадцати членов научного совета шесть черных шаров. Шесть! Это был провал. Катастрофа. Стало совершенно ясно, что ВАК докторскую не пропустит. Закурить бы? Добросил. Да Врачи строго-настрого запретили с этими моими потерями сознания курить. Сосуды головного мозга надо регулярно расширять. Я спросил тогда, коньяк подойдет для расширения сосудов? На что мне ответили? Взять столовую ложку. Хорошего. Коньяку. Подержать 30 секунд во рту – и «выплюнуть». Я тут кучу восклицательных знаков бы поставил. По одному восклицательному знаку за каждое матерное слово, которым наградил всех эскулапов, и этого в частности. На что невозмутимый доктор, записав пару понравившихся ему оборотов в блокнотик, заметил, что мне его рецепт, скорее всего, не подойдет. Вот предлагал мне Мишка порошен друг детства, записать все эти высказывания и издать отдельной книжкой. Уверяет, что денег на гребы столько, что ни о какой докторской и не помышлял. Но мне литературный лавр ни к чему. За бесплатно могу сказать, кому и чего надо. И чаще всего это мне выходит боком. Жаль, Никита Сергеевич не дожил и не услышал сии перлы великого, могучего, командно-армейского языка. А иначе бы он с художественной братьей на выставке изъяснялся намного точнее. А то только пидорасы до да пидорасы. Как-то односкладно, без изысков и фантазии. А место тут действительно удивительное. Густой лес с совершенно непролазным подлеском, смешанный. Вот тут дубочки, тут березы. Здесь в сезон белых грибов должно быть тьма тьмущая. Вот только живая изгородь не даст грибнику и шанса. Если бы не дорога, тут шаг вправо, шаг влево. Можно и машину погубить, и самому себе чего-нибудь переломать. Ветви деревьев сплелись на пяти 6 метровой высоте так густо, что кажутся одной шапкой, накрывшей все это пространство. Так, а почему ни в навигаторе, ни на Гугле не увидел этого здания за высоким забором? Я же фото с Гугла смотрел. Они там чисто спутниковые снимки печатают, да еще и актуально обновляемые. За три месяца тут такого бы никто не построил. Ладно, почему-то не хочется проверять. Тем более, что в массивных и, скорее всего, бронированных воротах образовалась такая калиточка, и из нее выкатилась коляска со знакомой фигуркой академика, прикрытого уютным красным клетчатым пледом. Вообще-то старик обожал тарахтящие такие самодвижущиеся креслица в пару лошадиных сил электромотора, а тут его катили с двумя такими сиськосилами на ручной тяге. Третий-четвертый размер, как минимум. Блин. Сразу вспомнился анекдот. Стоят в коридоре универа старенький-старенький академик и еще моложавый доцент. Тут мимо студентка с IQ по формуле 99,5-59,9-96,4 проходит, виляя знаменателем своего интеллекта. Доцент аккуратно так, чтобы не смести нах, толкает локтем академика в бок. «Степан Аркадьевич, хочешь трахаться?» «Не-а», — «Не -а», невозмутимо отвечает академик. «Счастливый!» — горько вздыхает доцент. И вот стою я, совершенно несчастный доцент, и жду прибытия счастливого академика, чтобы получить академический фитиль. И дай бог, чтобы не самым извращенным способом. А коняев уже подъезжает, а моторчик его кресла все цокает копытцами, доцокает. Чего ей, цоколки, спешить? Она мне каждым своим цоком душу переворачивает. Вроде как ощутил вторую молодость. Хорошо, что штаны курткой прикрыты, а то совсем было бы неудобно от эффекта помолодения. Но не чувствую я себя омолодившимся. Вот помолодевшим минут так на двадцать-двадцать пять — это да. Подъехали. И тут я слышу такое бодренькое. — Ну что, ученичок, обосрался?